Эпилог. НН-2048. Возможно, у вас возникает вопрос, о чем закончилась эта история в реале? А может, кто-то и вовсе не верит, что она была. Но моя душа оголена, а история еще не закончилась, и я верю в ее благополучный конец. Надеюсь, и вы вместе со мной. Месяц спустя. До заседания суда оставалось еще уйма времени. Макс приехал раньше, но не потому, что спешил получить развод. Это было последнее, что заставило его встать ни свет, ни заря и встретить рассвет на набережной Невы. Засунув руки в карманы брюк, он неспешно бродил вдоль реки, глядя, как отражается просыпающееся августовское солнце в безмятежных темных водах Невы. Хотелось курить. Хотелось курить до чертиков, до ломоты в скулах, но он держался. Месяц назад он дал себе слово бросить и не выкурил ни одной сигареты, хотя порой руки тряслись. и сила воли готова была прогнуться и дать слабинку. Месяц выдался тяжелый, адский, хуже не придумаешь. Но держать удар жизнь его научила. И не раз, и не два. Гораздо больше, чаще, больнее, по нарастающей словно испытывая на прочность, закаляя характер. Уроки не прошли бесследно. Они оставили невидимые глазу следы на сердце, прошлись глубокими бороздами по душе. Макс прищурился, посмотрев на небо. День будет солнечный, теплый, ни одного облачка, сплошная синева, высокая, яркая, чистая. Обидно. Лучше бы дождь, гроза, порывы ветра, а не это неподходящая моменту застывшая тишина. Почти безлюдно. Редкие прохожие снуют мимо, спешат по своим делам, торопятся на работу, бросая на него хмурые подозрительные взгляды, гадая, что за бездельник болтается ранним утром по набережной, отрешенно глядя перед собой. Нутрюс-то не похож, на наркомана тоже. Странный тип, что-то замышляет. Но были и другие, те, что улыбались, дружелюбно, понимающе, сочувственно, словно что-то знали о нем или догадывались. Миронов остановился, положив руки на ограждение, повернувшись спиной к любопытным прохожим. Взглянул на часы, блеснувшие на запястье круглым циферблатом. От серого четырехэтажного здания суда его отделял широкий проспект и магистраль. Ему хватит 15 минут, чтобы прийти вовремя. Спешить некуда, целый час в запасе. Снова захотелось плюнуть на все и выкурить сигарету. Хотя бы одну. Сегодня тот самый случай, когда можно себе позволить изменить правилам. Или нет? Не поэтому ли Лера посчитала, что он не заслужил ни второго, ни даже третьего шанса, потому что не верила в него, в то, что он способен держать слово? Или было что-то еще, о чем она не сказала, а он не спросил? Не успел спросить. Макс видел ее в последний раз месяц назад, тогда, в парке. Лера открыла глаза в тот момент, когда его уводили. Было ли ей страшно? Конечно. Она пережила еще один самый страшный кошмар в своей жизни. И он снова стал его главным героем. Пусть не злодеем, но что это по сути меняет? Свое решение она приняла еще до того, как села в автомобиль Рогозина. До того, как сбежала из клуба. И отменять не собиралась. Иначе бы не исчезла. Снова. Его продержали в полиции двое суток, и, разумеется, первым адресом, по которому он направился, был дом матери Леры. Грязный, небритый, переодевшийся в чистую одежду прямо в машине, Макс проторчал возле ее подъезда целый час. Звонил и звонил в домофон, пока соседка не пригородила вызвать полицию. Макс вернулся в машину и ждал там до тех пор, пока не появилась Лариса Январевна с пакетом из супермаркета. Она сразу узнала его машину. Остановилась. отрицательно покачав с головой. Миронов все понял, по выражению ее лица, до боли знакомому. Он видел его много раз, день за днем, пока приезжал сюда, как на работу. Полгода он ночевал под этими окнами практически ежедневночно. Женщина молчаливо пожала плечами, взглянула печально, почти сочувственно, и тяжелой походкой направилась к подъезду. А Макс поехал домой, где его ждал оголодавший за два дня единственный верный друг – бросившаяся под ноги с радостным мяуканьем. Что-то произошло, надломилось внутри, навалилась усталость, апатия. Миронов проспал сутки, потом вернулся на работу, попытался жить. Он не ездил к дому Леры, не искал ее по друзьям и знакомым и даже маренье не звонил. Макс помнил, что дал обещание, когда счет шел на минуты, когда от страха за ее жизнь замирало сердце. «Пусть она живет, просто ходит по бренной земле и дышит, где угодно». Даже не с ним, но живая. Если он несет в ее жизнь боль, хаос и разлуку, то она права, ему стоит уйти. Через несколько дней Макс обнаружил в почтовом ящике повестку в гражданский суд. Ему хотелось разнести квартиру в щепки, и черт знает, каких моральных сил ему стоило не сделать этого. Он не напился, хотя желание было очень сильным и возникало неоднократно. Выбросил все спиртное из дома и бросил курить. Для себя, потому что так нужно. Если жизнь дерьмо, причина в вас. Всегда в вас. Не ищите оправданий, не сваливайте вину на других. Меняйтесь сами. Она заметит. Удача выбирает сильных. С того дня пошел обратный отсчет, и вот он достиг нулевой отметки. Макс взглянул на часы. 40 минут. 39. Волны бьются о берег, где-то за спиной ракочет автотрасса. 38. Спрятал трясущиеся пальцы в карман, сжал в кулак ощущая бессильную ярость. Тряхнул головой, укрощая тяжелые мысли. Боковым зрением он с раздражением заметил, что рядом остановилась брюнетка с длинными волосами. В темных очках, на пол и кремовом брючном костюме она стояла в точно такой же позе, в трех шагах от него и смотрела на воду. 36. Боль любит уединение. Ему не нужны плакальщики рядом. Никаких поминок по осыпающимся поминутно на надеждам. Руки незнакомки легли на ограждение. Макс скосил взгляд. Красивые руки, ухоженные, с длинными пальцами. «Отличный день для новой жизни», – неожиданно произнесла она, заставив его сердце остановиться. Его взгляд зацепился за обручальное кольцо на правой руке, которое дарил ей когда-то. Целую вечность назад. Резко повернулся, и в этот момент она взглянула на него, снимая темные очки. Серебристые глаза задумчиво встретились с потрясенными изумрудными. «Ты покрасила волосы!» – выдохнул он несколько секунд спустя первое, что пришло в голову. «Новая жизнь, новый цвет волос!» – пожала плечами Лера, откидывая привычным жестом непривычно темные волосы. «И все еще старый муж!» «Не такой уж и старый!» – натянуто улыбнулся Макс. Душа его горела, он всматривался в ее лицо, в выражении глаз, ища там хотя бы намек на то, чем закончится эта встреча. «Ты помнишь, девять лет назад...» «Недалеко отсюда ты мне кое-что сказал. Мы тогда только познакомились». Облокотившись на перила, Лера убрала за ухо темную прядь. Ее взгляд оказался не менее безмятежным, чем волны Невы внизу. Умиротворенно? Вот как она выглядела сейчас. Он никогда ее такой не видел, но еще не осознал, что лично ему несет ее умиротворение. Макс сглотнул, чувствуя себя потерявшим дар речи юнцом, не способным от волнения сказать ни слова. «Ты попросил меня снять кольцо и выбросить его в воду», напомнила Лера, вытянув пальцы правой руки. Она смотрела на золотой ободок, опустив ресницы, а он почти перестал дышать, любуясь ее лицом. «Помнишь?» Макс коротко кивнул, и глаза снова встретились. «Зачем я это сделала, как ты думаешь? Зачем послушала тебя тогда? Парня, которого знал не больше часа?» «Не знаю, Лер, но если ты выбросишь сейчас мое кольцо, то я нырну следом». мрачно пообещал он. Лера неожиданно рассмеялась, откинув голову и прижала пальцы к губам, заметив, как потемнело его лицо. «Я верю, что нырнешь. Прости, я не над тобой смеюсь». Она шагнула ближе, усиливая боль в его груди стократно. «Что случилось, Макс? Куда делась твоя уверенность? Ты разве забыл, что ты сказал после? Этими словами ты определил мою жизнь. Ты правда не помнишь?» В ее глазах появилось сожаление. «Я сказал, что ты заслуживаешь лучшего, Произнес он, протягивая руку и касаясь ее пальцев, сжимая их легко, но в то же время властно. Ты спросила, а кто лучший? Я все помню, Лера, каждое слово, которое не стержал Она опустила, отвела взгляд, отвернулась к реке. Он все еще держал ее пальцы, чувствуя тепло ее кожи «Как ты думаешь, если мы не придем на заседание, они нас разведут?» Тихо спросила она. «Не знаю». «Нет». «Наверное, нет». «Ты передумала?» «Ты собирался позволить мне уйти?» «Почему ты опять сбежала?» Обхватив ее локоть, он взглянул в прокинутое лицо Леры. Она улыбалась уголками губ. «Я не убегала. Если бы ты постарался, то нашел меня. Я была у отца, потом у бабушки. Мне нужно было время прийти в себя и научиться выходить из дома, не чувствуя страха. Нам обоим нужно было это время, Максим. Ты говоришь загадками. Я не понимаю. Скажи, что ты хочешь?» Потребовал он. Его хватка стала сильнее. «А чего хочешь ты, Миронов?» задала она встречный вопрос. «Ты знаешь? Тебя?» «Почему?» «Черт, Лера!» нахмурился он. «Тебе нравится измываться надо мной? Я люблю тебя, и это ты тоже знаешь». «Но ты не изменишься?» Ее взгляд смотрел строго, но улыбка была теплой, нежной. Макс был совершенно сбит с толку. «Что ты имеешь в виду?» уточнил он. Лера не ответила, просто продолжила смотреть на него своими ясными глазами. «Буду ли я снова бешеным эгоистом? Нет. Буду ли я контролировать каждый твой шаг? Да. Никакой агрессии. Это я могу гарантировать». «Уверен?» «На сто процентов», – заверил Макс. «Даже в случае непредвиденных обстоятельств?» Еще один странный вопрос. Макс привлек ее к себе, пытливо глядя в серебристые глаза. «Каких, например?» «Ты уже злишься. Ты испытываешь мое терпение». «Я просто хочу сказать, что твои прогнозы сбылись», выдохнула она, мягко толкая его в сторону. «Какие?» – сдвинув брови, спросил Миронов, пытаясь понять, о чем речь и куда она клонит. Лера повернулась к нему спиной, опустив голову вниз. «В клубе после моего прощального подарка наверху ты озвучил некоторые прогнозы. Я обманула насчет таблеток. Голос с ее прозвучал напряженно, растерянно. Доля секунды Миронова хватило, чтобы осознать и принять услышанное». Он взял ее за плечи, уткнувшись в темные локоны носом и вдыхая ее родной аромат. Вот откуда это умиротворение, рассеянная загадочная улыбка. «Только поэтому?» – требовательно и немного резко спросил он. И для него жизненно важен был ответ. Выбрала ли она его или это? «Что? Передумала только поэтому?» – пояснил Миронов. «Нет», – Лера качнула головой. Я передумала, когда, попрощавшись с жизнью, открыла глаза и увидела, как ты смотришь на меня. Ты был такой страшный, весь в крови и жутко улыбался. Но ты был абсолютно счастлив, что я жива. В этот момент я поняла, что ничего, как прежде, не будет. Скажи, что я не ошибаюсь, Макс. Пообещай мне. Скажи то же самое, что тогда, на точно такой же набережной. Что ты лучший, что я могу тебе верить. «Ты можешь, Лера», — ответил он, нежно сжимая ее плечи. Она почувствовала, как одновременно расслабилось ее напряженное тело и его застывшее, отсчитывающее минуты сердца. Удача любит сильных, уверенных и наглых, а счастье честных, готовых меняться, держать данные, обещания, извлекать опыт из совершенных ошибок. И сегодня Максу Миронову удалось схватить за хвост и удачу, и счастье в момент, когда ему казалось, что его жизнь держит курс на крушение. Он не благодарил проведение или судьбу за еще один шанс. Здесь и сейчас впервые их будущее решала Лера. Это был ее первый настоящий выбор. Тот, который она сделала сердцем, душой и разумом. И он не собирался с ним спорить. Тоже впервые. Конец.